однажды богатый помпеянец гай сильви феликс вздумал заменить в Перистеле тяжелую мраморную статую другой по его просьбе ланист отправил к нему двух гладиаторов и стражника для надзора за ними жребий пал на доцибала и килада впервые доцибал в городе за пределами казармы в сандалии на деревянной подошве колотят по плитам мостовой. На улицах ни деревца, ни кустика, слепые стены, как бы повернувшиеся спиной к улице домов, им нет дела до тех, кто бредет по мостовой, стуча деревянными подошвами. Надписи, взывавшие гражданскому долгу «Погонщики Мулов, отдайте свои голоса за Клавдия!» «Можно подумать, что перевернется мир!» если полюбившийся погонщикам Клавдий не будет избран в городской совет. А вот и извещение о бое, в котором погибли Юба и Давид. Краска на буквах уже потускнела, но все же можно различить слова. Будут биться нумидиец и иудей. Состоится также бой зверей. Да здравствует устроитель игр Помпедий Руф. Из двухэтажного дома На перекрестке доносился запах свежевыпеченного хлеба. Повеяло чем-то родным. Но доцыбал да слышал, что в подвалах таких милых, уютных, вкусно пахнущих домов рабы крутят день и ночь тяжелые каменные жернова. Булочники в праздники увешивают шеи ослов и мулов связками румяных хлебов. А рабам у мельницы Они жалеют горски муки. Чтобы невольники не могли поднести рук к рту, им надевают на шею деревянные рогатки, как хомуты. Таков этот городок, раскинувшийся под вечно голубым небом компании у подножия зеленого Везувия. Вот и дом Сильвия Феликса. Над входом надпись «Гай Сильвий Феликс приветствует дорогих гостей и желает им счастья и долголетия. А у порога, на неровной, изъеденной временем каменной плите, сидит человек с взлохмаченной головой. Цепь от его ноги тянется к медному кольцу, прикрепленному к стене. Это раб-привратник. Сколько ему лет? Тридцать или пятьдесят? Да и знает ли он сам об этом? Запомним ли он свое настоящее имя? Откликается ли на кличку Рекс или Корне, как стражевые псы? Миновав полутемный коридор, называемый Вестибулом, Дацибал вступил в высокую просторную комнату. Разноцветные кусочки мрамора, искусно подобранные художником, изображали море с бегущими по нему кораблями, Поросший лесом гористый берег И причудливой формой облака В том месте, где в комнату входило небо Крыша поддерживалась шестью колоннами Внизу в пространстве между ними Находился четырехугольный бассейн Со стенками, выложенными розовым мрамором с дна бассейна Тремя тонкими упругими струйками Бил фонтан И вода падая, стекала по спине и бокам прекрасной статуи, изображавшей девушку с чешуйчатым рыбьим хвостом. Сверкание воды, мягкий блеск мрамора оживляли мрачную строгость Атрия. Так римляне называли эту комнату, служившую гостиной. Все стены в красочных изображениях. Доцебал скользнул взглядом по фигуре, скачущего всадника с дротиком в бедре. Судя по счету и шлему, это гладиатор, хотя не видно, что художник хотел показать бой в амфитеатре. И вдруг до Цибалу бросилось в глаза крупное, отчетливое выписанное слово «Спартак». Не веря себе, он прочел еще раз. Нет сомнений. Всадник — вождь восставших рабов, человек — судьба которого после рассказа Юбы стала казаться доЦбалу частью его собственной жизни и судьбы.